суздальским монахом Лаврентием, автором так называемого лаврентьевского списка. В 15 веке в Москве появились исторические работы более широкого охвата, такие как «Троицкая летопись», начата под руководством митрополита Киприана и завершена в 1409 году, и даже еще более значительный сборник летописей – Собранный под редакцией митрополита Фотия примерно в 1428 году. Он послужил основой для дальнейшей работы, которая привела к созданию грандиозных сводов XVI века Воскресенской и Никоновской летописей. Новгород в течение 14 столетия и до своего падения являлся центром ведения своих собственных исторических аналов. Необходимо отметить, что многие русские летописцы и особенно составители Никоновской летописи продемонстрировали великолепные знания не только русских событий, но также и татарских дел. В русском светском творчестве монгольской эпохи как письменном, так и устном можно заметить двойственное отношение к татарам. С одной стороны, чувство неприятия и противостояние угнетателям, с другой – подспудная притягательность поэзии степной жизни. Если мы вспомним страстное влечение Кавказу ряда русских писателей XIX века, таких как Пушкин, Лермонтов и Лев Толстой, то это поможет нам понять такой образ мысли, благодаря тенденции, связанные с неприязнью, Былины до монгольского времени перерабатывались в соответствии с новой ситуацией, и название новых врагов татар заменило имя старых половцев. Одновременно создавались новые былины, исторические легенды и песни, в которых речь шла о монгольском этапе борьбы Руси против степных народов. Разрушение Киева, Батыем, Бату и набеги на на Русь служили темами для современного русского фольклора. Притеснение татарами Твери и восстание тверичей в 1327 году не только было вписано в летописи, но и со всей очевидностью составило основу отдельной исторической песни. И, конечно же, как уже упоминалось, «Битва на Куликовом поле» стала сюжетом для множества патриотических сказаний, фрагменты которых использовались летописцами, а позднее записывались полностью. Здесь мы имеем случай смешения устной и письменной форм в древнерусской литературе. «Задонщина», тема которая относится к тому же циклу, безусловно является произведением письменной литературы. Слагатели былин домонгольского периода чувствовали особую притягательную силу и поэзию степной жизни и военных походов. Та же поэтика чувствуется и в произведениях более позднего периода. Даже в патриотических сказаниях о Поле Куликовом доблесть татарского витязя, вызов которого принял монах Пересвет, изображена с несомненным восхищением. В домонгольских русских былинах есть близкие параллели с иранскими и ранними тюркскими героическими песнями. В монгольскую эпоху на русский фольклор также оказывали влияние татарские, монгольские и тюркские поэтические образы и темы. Посредниками в знакомстве русских с татарской героической поэзией Были, возможно, русские солдаты, которых набирали в монгольские армии. Да и татары, осевшие на Руси, тоже внесли свои национальные мотивы в русский фольклор. Обогащение русского языка словами и понятиями, заимствованными из монгольского и тюркского языков, или из персидского и арабского через тюркский, стало еще одним аспектом общечеловеческого культурного процесса. К 1450 году татарский, тюркский язык стал модным при дворе великого князя Василия II Московского, что вызвало сильное негодование со стороны многих его противников. Василия II обвиняли в чрезмерной любви к татарам,